Вино, четко стекавшее по лбу узкой струйкой прямо ему в уста. Я и пикнуть не успел, как Миро оказался в сумочке моей дамы. Какая дивная штучка! Она очень смотрится рядом с вазочкой с рисунками Пикассо. Почему вы коллекционируете именно пепельницы? Если вы предложите мне создать коллекцию Рубенса... Я не буду возражать. В третий раз я оберегал пепельницу как цербер, и никакие заповеди не могли затуманить мой цепкий взор. Мы уже прикидывали, какие места лучше посетить в Амстердаме. Я обещал компенсировать стоимость поездки. Дело медленно шло к логическому завершению. Ленч завершился кофе с Куантро. Мы спустились в гардероб, и девушка заскочила в туалет. А я вышел в фойе, радуясь своей победе. Слямзить пепельницу не удалось. Может, она вообще больше не будет красть? Вышли на улицу. Настроение у нее было радостно возбужденное. Это хоть и без рисунков, но форму имеет оригинальную. Она достала из сумочки и показала мне пепельницу, которую успела спереть, вернувшись в зал, пока я почивал на лаврах в фойе. Об особенностях моей эксцентрички пришлось доложить шефу. Чем дальше я углублялся в повествование, тем размытей и серее становился чеканный лик резидента. Лоб покрылся сеткой морщин и совсем слился с залысинами. Прямой нос внезапно закруглился ироническим крючком, губы кривила неприятная улыбка. Наверное, так преображался Дориан Грей, когда число его грехов доходило до максимума. — Я на вас удивляюсь, нота-бене, — сказал он, тяжело вздохнув, словно тянул на себе мешок со свинцом. — Чувствуется, что вы никогда не работали в контрразведке. Ведь лицо элементарная провокация. Она крадет пепельницу, врывается полиция, вас арестовывает, но ведь не я же украл. Кто будет разбираться? — Важно вас схватить. Скандал в прессе на весь мир. Очередной удар по престижу Советского Союза. За потакание таким штукам Центр тут же снимет с меня штаны. — О вас я уж не говорю. В последнем я не сомневался. Центр всегда управлял, поправлял, направлял, давал втык и снимал. Центр всегда был прав и знал это. Наверное, она клептоманка или психопатка. Нормальные люди коллекционируют марки, трубки, это понятно. А вот пробки или винные этикетки или, не дай бог, спичные коробки — это уже отклонение? Тут следует задуматься, что же делать. «Я как раз планирую попросить у нее чистый бланк британского паспорта и вручить деньги на поездку в Амстердам. Что же делать?» «Как что?» — удивился резидент. «Прекратить встречаться в ресторанах?» «Будь-то других мест нет». «Англичане обожают подышать воздухом в парке, покормить лебедей. Я сам видел. В конце концов, найдите ресторан, где запрещено курить». «Разрешите идти?» Я не стал спорить, что можно доказать человеку, ни слова не знавшему по-английски и гулявшему по Лондону лишь в районе посольства. Дальше он выходить опасался. Вдруг устроит провокацию или украдут ради Колыма. Работа в Азербайджане наложила на шефа свой неизгладимый отпечаток. — Пожалуйста! — милостиво разрешил шеф и снова стал красивым. И добродушным. По Лондону приятно гулять, но только не с кандидатами в агенты, которых следует окутать атмосферой дружбы и втянуть в работу. Променады среди прохожих и шумящих машин разъединяют людей. Говорить приходилось, перекрикивая шум, и даже лебедям в парке после этого хотелось только свернуть шею. Эти суматошные... Дневные рандеву раздражали нас обоих. Однажды, когда мы томились в Баттерсе-парке, вдруг неожиданно грянул ливень. Что делать?